Глава 3. Более подробный осмотр комнаты показал, что всем необходимым меня всё же обеспечили. В ящичках стола нашли письменные принадлежности и тетради. Я уж молчу, что все они чёрного цвета в розовых сердечках. Пластик вон на карандаше тоже в форме сердечка. Вроде как всё это должно олицетворять мои желания. Страшно подумать, я на самом деле о подобном мечтала, ведь даже в Барби в детстве не играла. Всё больше брат затягивал выгрывы разбойников в танке из поставленных в ряд стульев и накинутого сверху одеяла. Так откуда взяли этот розовый кошмар? Ни за что не поверю, что из моей головы. Ведь канцелярия это всё ерунда по сравнению с формой. Вот она вряд ли останется незамеченной. Я снова покосилась на разложенную на кровати форму, вздохнула. Вот как меня угораздило. Как подумать только, если бы с самого начала не приняла всё за розыгрыш, может, и с желаниями была бы осторожнее и вообще хватило бы ума не протягивать руки к неизвестным штукам, которые оказываются артефактами. Теперь связь установлена. Если верить магам из приёмной комиссии, деваться некуда, придётся учиться и сделать всё возможное, чтобы не вылететь. Альтернатива что-то не радует. Как же там Артёмка без меня? Ведь наверняка во что-нибудь вляпается. И как он вообще переживает известие о моём исчезновении? Усилием воли, подавив едва не зародившееся отчаяние, взяла себя в руки. Не время раскисать. Всё равно сейчас ничего изменить не могу. А значит, будем решать те проблемы, которые на данный момент мне под силу. И для начала нужно переодеться. Не хотелось бы оказаться голой в толпе студентов посреди какого-нибудь зала. Вроде бы женщина из приёмной комиссии говорила, что скоро начнётся важное мероприятие. Закончила с облачениями в форму вовремя. Как раз незадолго до того, как почувствовала нечто странное. Не то чтобы звоночек в голове. Просто внезапно вдруг ощутила: сейчас что-то произойдёт. А спустя пару мгновений передо мной вспыхнул портал. Теперь уже входила почти без опаски, пожалуй, даже с любопытством. Интересно, куда перенесёт? Погружение в нечто похожее на кисель, и я уже в толпе. В первое мгновение такой контраст ошеломил. Ну что, стоишь, дай пройти. Кто-то толкнув в плечо, заставляя развернуться и протиснулся мимо меня. Я тут же опомнилась, ведь на самом деле вышла из портала посреди дверного проёма. Пришлось посторониться, чтобы не смели ни на роком. А вот идти вперёд я пока не спешила. Снова замерла с удивлением, рассматривая зрелище, открывшееся взору. Наверное, я оказалась в актовом зале, только очень странном при этом. Сбоку от прохода несколько стульев, пустых, а дальше целая сеть порталов. С обеих сторон порталы выстроились в цепочку один за другим. Ребята проходили и ныряли в какой-нибудь из порталов, то вдвоём, то небольшими группами. Они тут явно ориентируются лучше меня. А мне-то куда идти? Пока в растерянности осматривалась, увидела, как из одного портала высунулась знакомая голова. Дора прошлась взглядом по толпе, явно кого-то выискивая. Но вряд ли меня, потому как глаза её ни на мне, ни на ком-то другом так и не остановились. Девушка снова скрылась в портале. Зато спустя какое-то время оттуда высунулся Торн, тут же нашёл меня взглядом и помахал. Эй, Вероника, иди к нам. Из портала высунулась женская рука, ухватила парня за волосы и затащила обратно. Но несмотря на странный жест, я поспешила к ним. Этих двоих я хотя бы знаю. А так зайду в какой-нибудь из порталов, мало ли кто там встретится. Нырнув в золотистый кисель, я вынырнула в небольшой, весьма уютный ложе, а главное, были здесь только двое Дора и Торн. Скрестив на груди руки, Дора бросала на Торна хмурые взгляды, но вслух недовольства не озвучивала. Так что я предпочла пока не заметить. Садись, сейчас уже начнётся. Парень похлопал по стулу рядом с собой. Отказываться от предложения не стало, с любопытством поинтересовалась. А что начнётся-то? Так, церемония посвящения же, об этом все знают, удивился Торн. Дора фыркнула, но опять промолчала, хотя мне даже в её молчании почудился некий намёк на проблемы с умственными способностями. А о церемонии слышала, но вот что это такое, понятия не имею. О, тогда тебе понравится, сейчас всё увидишь, ухмыльнулся Торн. Я перевела взгляд на арену. Ой, тфу ты, в центр зала. Отсюда всё прекрасно было видно, а главное, чужие спины не мешали. Другие ложи из нашей тоже виднелись, но всё же создавалось впечатление некоторой обособленности от всей остальной толпы. Ой, здесь уже занято. Извините. Сквозь портал просунулась взлохмаченная макушка незнакомого парня и тут же скрылась. А в центре зала, между прочим, я заметила кое-что любопытное. Там прямо из пола, подобно сталагмиту, возвышался гигантский кристалл молочно-белого цвета. Отсюда трудно определить, но кажется не меньше 5 м. Если присмотреться, возникало ощущение, как будто в нём клубился туман. Чего ты такая хмурая? Торн легонько потрепал Дору за плечо. Вон все девчонки в восторге, все ждут явления принцев. Дора бросила лютый взгляд на руку Торна, тот поспешил тут же отстраниться. Ты всерьёз полагаешь, что я, как и все, должна пищать от восторга? фыркнула девушка. Нет, Громила испуганно замотал головой и от греха подальше замолчал, уставившись на центр зала. Между прочим, там как раз что-то начиналось. Рядом с кристаллом возник золотистый портал. Из него вышигнул худощавый старичок в тёмно-синей мантии, расшитый золотистыми то ли звёздочками, то ли ещё какими символами. Воздушная копна пушистых белых волос делала его похожим на одуванчик. «Добрый вечер, дорогие студенты!» Его голос, совсем не похожий на старческий, разнёсся по залу. Позвольте представиться для тех, кто ещё не знает. Я Сатрата Сларшель, ректор Академии Мечты. И сегодня у нас знаменательный день. Все новички, которые только поступили на первый курс, пройдут церемонию посвящения. Волноваться не стоит, всё очень просто, от вас ничего не потребуется. Я буду называть имена «Тот студент, который услышит своё имя, проходит через портал и оказывается рядом со мной. А дальше всё решит его магия». Я, честно говоря, не поняла, о какой магии речь и что она должна решить, если на факультеты нас всех уже зачислили. Но торжественный голос произвёл впечатление. «Ну а церемонию по традиции открывают представители правящих династий двух королевств». Ректор отошёл от кристалла. По залу прокатилась громогласная «Самон». Ебо высочество наследный принц Тайрима, крайен Шалваркаш. Из чёрного клубящего седьмой портала, возникшего посреди зала, вышигнул мужчина. По соседним ложам прокатились восторженные вздохи, а вот мне восторгаться совсем не хотелось. Широкие плечи, чёрные волосы, гордый уверенный осанка, жёсткие черты лица, но всё равно красивые, и всё же в его облике чувствуется нечто зловещее. От него как будто исходит аура подавления. Стоило ему появиться, и сразу почудилось, будто в зале сделалось тесно. А ещё странное ощущение, как будто я уже видела его раньше. Но нет, такого я бы точно запомнила. Его высочество принц Меритана Ларион Эртвиал. Вспышка портала на этот раз золотистая. Рядом с кристаллом появился О, до этого я знаю, Это же Лар неуравновешенный, тот самый, который кричал, что земля не запретная. Вот жаль, что его не послушали. Может, был бы еще шанс отправиться домой? На этот раз выглядел он несколько представительнее, чем в тот момент, когда с дикими воплями ворвался в аудиторию. Сейчас принц красовался в камзоле цвета слоновой кости с золотистой вышивкой. Светлые волосы аккуратно уложены и сияют золотом. Улыбка тоже сияет. Прямо-таки настоящий принц. По соседним ложам пронеслась вторая волна восторженных вздохов. Дорани довольно скривилась, на неё, похоже, впечатления не произвёл ни первый принц, ни второй. Тем временем оба приблизились к кристаллу с противоположных сторон. На руке Краена вспыхнул чёрный сгусток, похожий на перетекающие и переплетающиеся между собой клочки тумана. На руке Лариона точно такой же сгусток, только белого, чуть желтоватого цвета. Принцы улыбнулись и одновременно приложили ладони с магическими сгустками к кристаллу. Раздался треск, словно молния вспарывает небо. Да так почти и было. Молния в спарола кристалл изнутри прочертила вертикальную линию. Одна половина наполнилась густой чернотой, вторая очень-очень светлым жёлтым светом. Студенты взвыли зааплодировали. Я тоже на всякий случай хлопнула в ладони пару раз. Вы видите, как велика сила разрушения его высочества принца Краена Шалваркаш и сила созидания его высочества принца Лариона Эртвиаль. Торжественно провозгласил ректор. «Пока столь могущественные маги стоят во главе наших королевств, в мире всегда будет царить порядок и баланс». Не поняла, при чем здесь какой-то порядок и баланс? Это у них что-то вроде идола для поклонения? «Поклоняюсь великому балансу». «Или да пребудет с тобой баланс». «Ну а теперь студент Глорин Эртален». Принцы отняли ладони от кристалла, тот почти сразу вернул себе молочную туманность. Оставаться и стуканами посреди зала эти двое не стали. Снова открыли портал и покидая сцену. За той изо очередной золотистой арки выныгнул невысокий щуплый пареньок. Вероятно, Глорин Эрталэн. Подойдите ко мне. Не бойтесь. Вот так, встаньте рядом. Парень приблизился к кристаллу. Ректор создал на ладони сероватую туманность и запустил в грудь парня. Глорин изумленно охнул, а сероватое облачко, долго не задерживаясь, прошло сквозь него, спустя мгновение вышло из спины, правда уже золотистого цвета, и влилось в кристалл. В тот же миг кристалл вспыхнул золотом, а где-то на дне плескалось что-то темно-синее, едва заметное. «Прекрасно! Прекрасный результат, Глорин!» — прокомментировал ректор, а затем вытянул руку. Отделившись от кристалла, на ладонь упало что-то мелкое, отсюда не разглядеть. Ваш отличительный знак, Глорин. Носите вместе с формой. Ничего больше не поясняя, подтолкнул парень к раскрывшемуся порталу. Следующие пригласили темно-волосую чуть полноватую девушку, и началось. Один за другим они подходили к кристаллу, тот вспыхивал или золотистым разной степени желтизны, или темно-синим тоже разных оттенков. Но вот такие цвета, как у принца, больше не повторялись. Наконец я не выдержала. Торжественное мероприятие, конечно, отвлекаться нельзя, все дела, но иначе любопытство меня просто взорвёт. А почему у принца были чёрные или слегка желтоватые, а у остальных только синий и золотистый? Ты что, совсем ничего не понимаешь? Дора посмотрела на меня так, что не хватало только у виска пальцем покрутить. Я сморозила какую-то глупость? Ну уж извините, откуда мне знать, как это их магия работает? Чуть помолчав, всё же ответила: Потому что принц Краен один из самых сильных магов в нашем мире, а может быть и самый сильный. Магия разрушения у него такая, что ему только чихнуть хватит, и парочку городов просто в порошок сотрёт. А студенты им же ещё магию развивать и развивать. Академия, кстати, для того и создана, чтобы помочь развить нашу магию. Неужели ты думаешь, что кто-то из них действительно может сравниться с принцем? Да даже если они все годы здесь проучатся, всё равно вряд ли достигнут такого уровня. А кристалл показывает, на каком уровне магия находится сейчас. А что за баланс? Дора закатила глаза и покачала головой. Ты правда ничего не понимаешь? Если спрашиваю, значит мне на самом деле нужно знать. Из какого же ты провинциального мирка пришла, если банально магических законов не знаешь? Ну, вот честно, не хотела говорить. Помню ещё, как этот принц Ларион меня встретил. Но всё же призналась. Земля. Ох, ты ж пьяный разрушитель, воскликнула Дора. Торн перевёл на меня любопытный взгляд. Ничего себе. «Землянка!» «Не понимаю, что с нами не так?» Но Дора только отмахнулась. «Ладно, слушай. Магия — это основа нашего мира. Изначально магия была едина. Магия мечты, так она называется. Потому что именно способность мечтать порождает у нас магию и наполняет силой. Но мечты могут как разрушать, так и созидать. Магия мечты бывает двух видов — созидание и разрушение. У принца Лориона ты видела магию созидания. Принц Караен продемонстрировал нам очень могущественную магию разрушения. Но они же всего лишь коснулись кристалла. Не совсем. Они коснулись кристалла частичкой своей магии, а кристалл уже определил весь потенциал и нам это показал. Так вот, есть маги созидания или разрушения. Каждый из нас, по сути, владеет только одной. Да, есть и частичка противоположной, но она не развита и развиться не может. Это всего лишь капля, которая вообще ни на что не влияет. Вот кристалл это соотношение тоже показывает. Смотри внимательно. Видишь, девушка вышла. Я кивнула. Вижу. У неё магия созидания, а от магии разрушения вон совсем на донышке плещется. Она магию разрушения использовать не может, и я слишком мало. Так что пойдёт по направлению магии созидания. Но ведь нас распределили по факультетам, и там не было ничего о созидании и разрушении. Ох, как же с вами и намирянами тяжко, Дор закатила глаза. Ты знаком с кем-то из иномирян? удивился Торн. Смотри, это Вероника. Приятно познакомиться, да? На лице Торна отразился сложнейший мыслительный процесс. Наконец, парень выдал: "Не понял". "Проехали", отмахнулась Дора и вернулась к объяснению. "Всё в нашем мире зиждется на балансе между магией созидания и разрушения. Поэтому ректор такую речь толкал. Мол, пока такие сильные маги у власти, нам беспокоиться не о чем, мир не рухнет. Потому что очень важно, чтобы этот баланс сохранялся. А что это за королевства такие? Таирим и как там его, Меритан?" А в нашем мире всего два королевства. Я слышала, что в других мирах не так, но в нашем только два, пояснила Дора. В Тейриме живут маги разрушения, в Меритане маги созидания. А вы с стороны откуда? Из Тейрима, конечно же. Ты думаешь, что эти милые цветочки-созидатели могут вот так выглядеть, как мы? Дора приосанилась всем своим видом, являя гордость за магию, родину и внешний вид за одно. Правда, тут же с сомнением взглянула на мою форму и поспешила продолжить. Академия Мечты у нас посреди двух королевств находится, то есть по сути никому из них не принадлежит. Принимает студентов из обоих королевств, а дальше в зависимости от сокровенных мечтаний нас распределяют по факультетам. Факультеты соответствуют мечтам. Вот мы, например, мечтаем о власти. Нас будут этому учить. Интрига, политика, боевая магия, яды и всё всё, что понадобится для достижения мечты. Надеюсь, насчёт связи мечты с магией ты поняла? В некотором роде. Приближаясь к мечте, мы и магию свою лучше развиваем, так? Правильно. Мечты дают нам магическую силу, и если мы идём к этим мечтам, то становимся магически сильнее. А принц Терим о чём мечтал? О, об этом у нас все знают. Он тоже на факультете власти учился. Но он всегда был близок к своей мечте. Кто может обладать большей властью, чем будущий правитель одного из королевств? Правитель одного из королевств, предположила я. Это верно, одобрительно кивнула Дора. Кажется, уровень моего интеллекта в её глазах слегка поднялся. Но и Краен никогда не сомневался, что займёт его место. Причём, поговаривают, что довольно скоро уже. И не мудрено, его отец гораздо слабее. Но это, сама понимаешь, на людях лучше не обсуждать. И тут на весь зал прозвучало. «Вероника Миридова!» О, а это, кажется, меня. Как только фамилию умудрились узнать. «Иди к порталу!» — поторопила Дора. «Ну что же, если мою фамилию выяснили, значит, и портал уж точно перенесёт куда нужно». Я шагнула в золотистую арку. в одно мгновение. И вот я стою посреди зала рядом с ректором. Подойдите ко мне, Вероника. Не бойтесь. Я приблизилась. В общем, уже знала, чего ожидать. Ректор создал на ладони туманное облачко и запустил мне в грудь. Ощущение было такое, как будто в меня влилось что-то холодное, но длилось это недолго. Почти сразу облачко выскользнуло из меня и нырнуло в кристалл. Обернувшись, я успела ещё заметить странный цвет Не золотистая, не тёмно-синяя, а какой-то белая с серебристыми вспышками, прямо как тогда в приёмной аудитории. И тут снова этот треск. Молния вспорола кристалл, разделив его на две абсолютно равные половинки. Одна наполнилась густым тёмно-синим туманом, вторая мягким желтоватым сиянием. Не как у принцев, конечно, но гораздо ближе к их цветам, чем у других студентов. И всё бы, наверное, ничего, если бы не два цвета сразу в абсолютно равных частях. Но ну, не могло такого быть. Мне только что рассказывали, что должна быть только одна магия. Ректор потрясённо застыл, в зале воцарилась тишина, и в этой тишине я отчётливо ощутила чей-то взгляд, тяжёлый и в то же время будоражащий. Чёрт, да что такое в голову лезет? Внимательно осмотрелась, скользнула взглядом по ошамлённым лицам студентов и тут встретилась глазами с ним, с принцем Теирима. Крайен пристально смотрел прямо на меня. От этого взгляда по спине пробежал холодок, сделалось как-то зябко, даже почти жутко. Принц усмехнулся и Твою ж, гордину, мне это показалось. Ведь это не может быть по-настоящему. Лёгкое прикосновение скользнуло по щеке, по шее, как будто проникло сквозь ткань и огладило плечо. И ведь никто меня по-настоящему не трогал. Никто. Только принц Краен, не отводя взгляда, смотрел на меня и хищно улыбался. Раздался тихий звон. Это значок, созданный кристаллом, вывалился на пол, потому как ректор, потрясенно застывший, не успел вовремя руку протянуть. Старичок тут же опомнился, зашевелился. «Не нужно, я сама». Я торопливо наклонилась, поднимая с пола значок. Очень уж хотелось скорее скрыться из-под взгляда Краена, да и заставлять старичка наклоняться тоже как-то неловко. «Ну всё, Вероника, можете идти на своё место», пробормотал ректор. «А следующий у нас...» Дальше я не слушала. припустила в раскрывшийся портал, торопливо возвращаясь в нашу ложу, подальше от этих взглядов, подальше от его взгляда. В ложе меня встретили две пары широко раскрытых глаз. Ты? Ты? Во. Торн выставил ладонь с растопыренными пальцами. Хм, аналог большого пальца у нас? Ну ты даёшь, выдохнула Дора. Только что ведь рассказывала тебе, что может быть всего одна магия созидания или разрушения, но не две сразу. «И на тебе! Землянка! Землянка!» — повторил Торн. Правда, в его голосе прозвучало уважение в перемешку с благоговением. Снова устроившись на своем месте, взглянула на значок. Самый обычный на вид, круглый, небольшой. В общем, как те самые значки, которые любят некоторые школьники прикреплять к себе на портфеле. А вот анимация любопытная, хотя и не анимация, наверное, вовсе. Магия. Круг поделен на две половинки, темно-синюю и светло-желтую, чуть светящуюся. Вот только эти две половинки колеблются в постоянном движении, перетекают, неизменно сохраняя пропорции. И сделан значок непонятно из чего, что-то прохладное, гладкое на ощупь, не металл, скорее камень. Покрутив его с разных сторон, так и не поняла, каким образом его нужно крепить. Привычной булавки с задней стороны не оказалось. Покосившись на меня, Торн приложил руку к груди и улыбнулся. Хм, ладно, попробуем. Магия ведь в конце концов. Я приложила значок к груди. Странное дело, он будто намертво приклеился. Разобравшись с значком, снова обратила внимание к центру зала, где очередная студентка являла нам предрасположенность к магии созидания. Честно говоря, остаток церемонии просидела как на иголках. Постоянно вспоминалось это прикосновение взглядом. Я начинала выискивать принца Теирима среди зрителей, но с нашего места его ложу было не видно. И всё же странное ощущение не покидало меня. Ведь не могло мне тогда показаться Я как будто чувствовала самое настоящее прикосновение. Что это за магия такая? А главное, что принцу Таирима от меня понадобилось. Церемония длилась вечность, но даже вечность иногда заканчивается. Торна с Дорой, кстати, тоже вызывали, но на них кристалл отреагировал абсолютно нормально. У обоих магию разрушения показал синим, достаточно тёмным цветом. «Мы тут ещё поздороваемся с друзьями», — сказала Дора, как только ректор объявил, что церемония завершена. Торн явно что-то хотел добавить, но Дору ухватил его под локоть и уволокал в портал. Я тоже задерживаться не стала. А зря. Стоило пройти через портал, снова оказалась в потоке студентов, стремящихся к выходу из зала. Эй, куда идёшь, не видишь, что ли? Ко мне развернулась девушка, в которую я не нароком врезалась. Красивая, утончённая с породистыми чертами лица и копной каштановых с рыжим отливом волос. А форма на форму совсем не похожа. В таком платье скорее по подиуму расхаживать нужно, чем в академии учиться. «Ах, это наша необыкновенная студентка с двойной магией!» Она тут же узнала меня. Глаза девушки недобро сузились. «Что, думаешь, выделилась, так теперь тебе всё можно? Не обольщайся! Не стоит путать, кто есть кто. Тебя я во дворце не видела, а значит, ты всего лишь выскочка. Я вообще-то хотела извиниться, что случайно налетела на твою царственную особу». «Царственную?» переспросила девушка. О, так они еще и слова этого не знают. Ну, конечно, в этом мире форма правления другая. Не цари здесь, а короли. Но теперь не буду, — закончила я. Не привыкла в ответ на хамство вежливостью отвечать. Что? — прошипела она. И звук такой еще получился. Прямо как у змеи. Мы не во дворце, а в академии, которая, к тому же, не находится в юрисдикции ни одного из двух королевств. Я блеснула новыми знаниями. Здесь всех оценивают по магическим способностям, не по титулам. «Так говорят только бродяжки», — фыркнула девушка. «Ну, тогда я побрела дальше. Посторонись, а то дела. Не могу больше зря тратить время». С этими словами я сдвинула девушку в сторону и прошла мимо неё. От такой наглости она лишилась дара речи. «Вообще я не наглая. Хамить тоже не люблю. Но с такими, как она, иначе нельзя. Иначе раздавят легко». Куда идти я не знала. Пока просто выбралась в коридор и свернула за угол, чтобы не мешаться на пути потока студентов. Не хватало еще с кем-нибудь поцапаться. И это в первый день. Да, от такого количества впечатлений впору рехнуться. Кстати, а может уже? Может, я уже сошла с ума? Пока обдумывала эту мысль, между прочим, пугающую, услышала женские голоса. Нашли в своих комнатах, совсем потерянных. Они ничего не помнят, представляете? Никаких воспоминаний за последнюю неделю. Причем у обоих. Ох, какой кошмар. Бедный, бедный Фьер. А Милене? Кошмар. Кто же так с ними? Женщины в мантиях прошли мимо, а я удивлённо застыла. «Фьер, я ведь слышала это имя. Так зовут мага, который принимал меня в академию. И Миления, наверное, та женщина, его напарница». Что же это получается? Кто-то стёр обоим память? Но за что? Последняя неделя. А ведь именно неделю уже идут занятия. Значит, набор в академию вполне мог начаться неделю назад. Или... А вдруг это как-то связано с моим поступлением? слишком много странностей слишком